Глава 10. Диверсионная деятельность. Фейтон. Ну и, короче, приходит этот тип и начинает грузить мне голову, мол, нужно переделать всё на хрен. А я ему и говорю: "Хочешь тут решётку поставить, так хоть объясни, зачем? Ты вести там кого-то собрался? Ну так скажи, кого? Если человека, то тут хватит прута пятёрки. Заварю всё на хрен, и дело с концом". А если кошмара, то решётку надо посolidнее делать. А если слепня, то тут уже не решётка нужна, а? Говорливый техник, к которому Фейтон поставили в помощники, оказался чрезвычайно назойливым. Он говорил просто без умолку. Так как Фейтон привык работать один, наличие напарника его утомляло. А если учитывать, что большую часть рабочего дня он проводил в тишине, не закрывающиеся рот механика уже даже не просто раздражал, а откровенно злил. Фейтон было собрался осадить напарника, заставить его наконец захлопнуться и хоть пять минут побыть в тишине как в дорог. Оказывается, тот проходец, с которым сейчас ковырялся Фейтон, готовили для перевозки кого-то или чего-то. что нужно было отгородить от остальной части салона. Лично у Фейтона совершенно не возникло вопросов, кто может быть этим пассажиром или грузом. Конечно же, это будет мерзкий. Очень уж было сомнительно, что так вречно и собираются ввести отловленного монстра. Тем более, что обычно, как Фейтон успел узнать от говорливого товарища, монстров перевозили просто в закрытых ящиках. Так с чего бы вдруг теперь все менять? Зачем тащить монстров в салоне, да еще и под охраной? Нет, ну точно, эта решетка нужна, чтобы отгородить от охранников мерзкого. Фейтона поставили сюда, так как бортовой компьютер этого проходца почему-то начал выдавать ошибку во время проведения диагностики, и следовало разобраться, что к чему. Тот самый говорливый механик заявил начальству, что с его стороны всё в порядке, а значит, проблема в электронных мозгах машины или скорее в программном коде. Начальство же недолго думало, выбирая между специалистами из Речного с которыми масса проблемы. Их в лагерь не привести, и работать они соглашаются только удалённо и крайне неохотя, и Фейтаном, которого рекомендовал начальник смены, и поручил работу последнему, и проще, и дешевле. Саму проблему Фейтан уже успел обнаружить. Гардановский патч на операционку стал криво, и требовалась его переустановка. Проблема по большому счёту пустяковая. Решить её можно было довольно-таки быстро. Но раз уж обнаружилась машина, в которой непосредственно будет ехать пленник, "Слушай", перебил Фейтон механика, который как раз рассказывал, как он лихо послал начальство куда подальше, когда оно попыталось напрячь его, крайне опытного и уважаемого специалиста, разбираться с бортовым компьютером машины. Что сам специалист посчитал ниже своего достоинства, поясняя, что это и хренью, любой дурак сможет заняться и исправить. Много ли мозгов надо, чтобы кнопку клацнуть? А вот поменять силовой агрегат и синхронизировать гравидвижки это Однако спич механика был не оценен, и даже более того, злобное и завистливое начальство заставило столь ценного специалиста вместо работы с силовым агрегатом или синхронизации движков варить решетку в салоне. Вот только специалист так еще за дело и не взялся, сварочный аппарат даже еще не был включен. Против на будущую решетку даже еще никто не принес со склада, так как сам специалист активно сел Фейтону на уши. И вот наконец Фейтон вставил свою веское слушей и болобол заткнулся. Слушей, повторил Фейтон, мне сейчас нужно перейти на голосовое управление и до да переходи отмахнулся на парник. Я тебе чего, мешаю? И явно открыл был рот, чтобы продолжить грузить Фейтона, но тот не позволил. Вообще-то мешаешь. Механик рот захлопнул и недовольно поглядел на Фейтона. И вообще уже два ночи, а у тебя решетка не сделана. Давай резья. Тебе какая разница? Буркнул механик. Мне разница в том, что премию мы оба получим только, если к утру проходец будет полностью готов. Да в гробу видал я эти премии, снова отмахнулся механик. За эти копейки я ещё и сварщиком у них должен быть. Что они сделают, если не сварю? Они, может, и ничего, зло сверкнув глазами, заявил Фейтон. А вот я, если не получу свои деньги, что-то, может, и сделаю. Чего? набычился механик. Если утром мне не заплатят, то заплатишь мне ты. Фейтон начал уже злиться всерьёз. Похоже, этот пенёк вообще ничего не понимает и может только языком молоть. Да щас, разбежался, буркнул механик. Тогда я настучу тебе по морде, усмехнулся Фейтон. Буду стучать долго и вдумчиво, чтобы за лечение ты заплатил побольше. Явно побольше, чем моя долбаная премия. Понял? Он резко подался вперёд, рявкнув последнюю фразу прямо в лицо механика, и тот от неожиданности попятился назад, чуть не выпав с пассажирского сиденья проходца наружу. Тебя сюда прислали помогать? Механик всё же оказался не робкого десятка и сдаваться так просто не захотел. Вот и помогай, чего я корячиться должен? Ты тут вон развалился и кнопки клацаешь. Тоже мне работа. Да без проблем, заявил Фейтон. Клац, ты разумный, а я сварю решётку. Варить я, кстати, не умею, но уж как-нибудь, чего-нибудь да сделаю. Правда, в пути прутьи могут отвалиться, если на них кто-нибудь облокотится. Но это же фигня. Какие к тебе будут претензии, верно? Да пошёл ты! буркнул механик и так и вылез из проходца. Продолжая бухтеть о том, что всякие выскочки ничего сами не умеющие, заставляют работать лишь его одного, ударник труда наконец удалился на склад с запрутьями. Фейтон облегчённо вздохнул. Но наконец-то. Он уж и не думал, что получится сбагрить этого занудного ротохлопа. Но всё же удалось. Впрочем, есть вероятность, что Лабол очень скоро вернётся и вновь заведёт свою шарманку, решив, что Фейтон уже достаточно остыл. Следовательно, Фейтон тут же занялся работой. Нет, Патч он уже давно успел восстановить, даже проверил всё дважды. А сейчас он был занят кое-чем иным, и было бы очень хорошо, если бы никто не видел, чем именно он тут занимался. По факту он делал то, что можно было бы назвать запасным вариантом, на случай, если у ренегатов не выйдет отбить Мерского. Впрочем, в таком исходе он сильно сомневался. Но если есть возможность подстраховаться, то почему бы не воспользоваться ею? Дело было сделано задолго до того, как в ангар вновь вернулся механик Разговаривать с Фейтоном он явно не собирался, зато довольно громко и недовольно борчал о всяких выскоках, не знающих своего места. Но главное дело делал. Довольно таки быстро решетка была сварена, и теперь ее следовало установить в сам проходец. Фейтон демонстративно сидел в сторонке и лишь наблюдал за работой и механика, совершенно не предпринимая никаких попыток ему помочь. Но и тут не пытался припрячь к работе напарника. Главное, что достаточно быстро решётка встала на место, и теперь механик её крепил к корпусу. А ты чего расселся? Фейтон повернул голову, обнаружив перед собой одного из избышников Гардона. Я свою работу сделал, ответил он. Так что, другой нет? спросил избышник. Может и есть, пожал плечами Фейтон, но мне за неё не платят. Избэшник что-то проворчал, но прошёл мимо, вскоре однако вернувшись. Диагностику провёл? Да, всё работает. Точно! Иди и проверь. Я нанялся, что ли, за вами тут всё проверять? Взвился избэшник. А я нанялся всё за вас тут делать, в тон ему ответил Фейтон. А ты не сильно борзый. Избэшник явно был не в настроении и искал того, на ком можно сорвать злость. Господин лейтенант, внезапно раздался голос механика: "Всё готово". Избышник отвёл взгляд от Фейтона и повернулся к механику. "Что, поставил решётку? Так точно? Надёжно? Обежаете? А если сейчас вырву её к херам?" "Да не, надёжно поставил. Ну, гляди, если выломаю, пеняй на себя". Избышник полез в проходник к механику проверять работу последнего, а Фейтон от греха подальше свалил к начальнику смены докладывать об успехах. "Что? Всё сделал?" удивился тот. "Да", кивнул Фейтон. "Софт обновил, глюков нет, решётку механ сварил, так что машина готова". "Ну, решётка нас не колышет, мы не для этого здесь. Всё, тогда свободен, сейчас сброшу денег и Утром же ты на работу идёшь, Фейтанке внул. "Но «Ну усмотри, можешь поспать до обеда, а то ведь нам ночью ещё тестирование дроидов проводить. Ничего, выдержу", ответил Фейтан. "Тогда давай, иди отдыхай". Вот только отдыхать Фейтан не планировал. Точнее, собирался, но после того, как сделает задуманное. А под задуманным подразумевалось отправить сообщение Мику о том, что скоро конвой должен будет выдвинуться. Сообщение было написано ещё по пути домой, однако до сих пор от Мика не было ответа, так же как ответа от Дисы и остальные хренигатов, которые по идее должны были ждать предупреждения от Фейтона. Сколько бы он их ни вызывал в рации, были слышны лишь помехи. Никто так и не отозвался. В конце концов, отчаявшись ждать, уставший Фейтон таки отправился спать. До утра времени было всего ничего, а он планировал сегодня всё же закончить дроида, провести испытания и получить премию. Плюс у дроида была ещё одна задача, которую ему прописал Фейтон. Утром Фейтон еле встал. Голова и тело болели, ощущал он себя как разбитое корыто. Впрочем, чего ещё ожидать, когда находишься больше суток на ногах? Первым делом Фейтон вновь попытался вызвать Дису или Строгова, и опять же безрезультатно. Зато Мик ответ прислал. По сути, ничего конкретного, разве что попросил пока что ничего не сообщать Иванычу. Но Фейтон и так не собирался этого делать. Что ж, Пока Мик там разбирается, думает, что делать дальше, самому Фейтону нужно заниматься собственными делами и проблемами. И он, наспех выпив кофе, сегодня позволив себе натуральный, отправился на работу. Со своим дроидом он проковырялся крайне долго. Оказалось, машина имела массу проблем, и пока все их Фейтон выявил и устранил, Последний выход на полигон и вовсе показал, что у Дроида есть серьёзные проблемы с центральным процессором, а вот это в планы Фейтона совершенно не входило. Запрос на заменную деталь результата не дал, её ждать пришлось бы больше двух суток. А Дроид полностью исправный и готовый к бою требовался Фейтону уже сейчас. Поэтому он решил рискнуть. Отправился с охранником на склад, где в своей очереди ждали другие захваченные Аодой, и попросту заменил процессор в одном из них, поставив неисправный со своего. Кроме того, заполнил анкету, чтобы этот неисправный дроид затем направили к нему, как раз ведь и новые процессоры должен будет прибыть. Фейтону просто не хотелось, чтобы его манипуляции заметил кто-то посторонний. В конце концов, то, что он сделал, можно будет легко оправдать тем, что ему нужны были деньги. Ведь если ждать процессор двое суток, то и премии ему не видать. А так вот рабочий дроид готов уже сегодня. Ну а того со склада он как раз починит к моменту, когда прибудет заменная часть. Конечно, на самом деле все было несколько иначе, но посторонним об этом знать не стоило. Наконец, после замены процессора, после прогонки всех тестов и очередного выхода на полигон, начальник смены проверил АОТ и подтвердил его готовность, после чего сам Дроид отправился на склад, а Фейтон к своему рабочему месту ждать нового пациента. И пока он его ждал, пришло сообщение от Мика. Фейтон прочитал его несколько раз, но никакой ошибки быть не могло. Он всё понял правильно. Получается, у ренегатов появились какие-то крайне серьёзные проблемы, раз они не могут в полном составе устроить нападение на конвой. Даже более того, вынуждены прибегнуть к его фейтона помощи. А впрочем, Мик написал, что нужно предупредить о конвое Иваныча. Интересно, зачем ренегатам ещё и третья сторона конфликта? А как иначе можно назвать Иваныча? Но Фейтон быстро смекнул, что Мик попросту хочет следующего. Во-первых, чтобы охрана конвоя и дроиды Иваныча, если Фейтон правильно просчитал старика, схлестнулись. Вот затем уже подойдут иренегаты, прикончат победителя и заберут Мерского. А во-вторых, почему-то Фейтон был уверен, что Мик специально попросил не сообщать Иванычу одни и время не отправки, хотя точного времени Фейтон не знал и сам. Чтобы заставить того убрать из берлоги свои основные силы. Фейтон был уверен, что там в огороженном квартале, куда можно было зайти лишь с одной стороны и куда он сам таскал детали, Иванычи держит своих дроидов. И если Мик хочет, чтобы там осталось как можно меньше охраны, то что это значит? Получается, Мик собирается атаковать Иваныча. Ха, очень интересно. Фейтона даже пробило на холодный пот. Чёрт, он ведь так и не успел проверить все догадки. Если окажется, что ренегаты это не разведка ВКС, а засланцы Рабатекса, даже думать о таком не хотелось. Фейтон взял себя в руки и попытался успокоиться. Да, он не успел всё досконально проверить, но уже имеющаяся у него информация говорила о том, что он выбрал правильную сторону. Ренегаты работают именно на ВКС. По-другому попросту быть не могло. Ведь если бы они были шпионами Рабатекса, зачем им было мешать Айдану? Зачем помогали аудитору Сержу, не позволили его прикончить? Как бы то ни было, но всё произошедшее нисколько не меняет планов самого Фейтона. Нужно сделать всё, как он и собирался. Тем более, что его идея может серьёзно помочь ренегатам во время атаки на конвой. В конце концов, самостоятельная действующий АОТ и АОТ под управлением оператора — это две большие разницы. Хей, Фейтон! Рядом появился жизнерадостный начальник смены, явно успевший отоспаться после ночного копания с проходцами. Ты как? Все еще копаешься с тем дроидом? Нет, покачал головой Фейтон. АОТ ТА шесть четыре я уже на склад сдал. Это нового мне притащили. О, а ты крут. Выскочился начальник смены, на всякий случай проверив маркировку дроида. Фейтон не соврал, это действительно был другой АОТ. А я был уверен, что там ты будешь копаться долго. Проц забарахлил, заказал новый, признался ему Фейтон. А как тогда? А, понял. Снял с одного из тех, что на складе. Да? кивнул Фейтон. Теперь начальник смены в курсе его махинаций, и если что, подтвердит то, что расскажет Фейтон, в случае, если СБ всё же возьмёт его за задницу. Я надеюсь, тот дроит, которому ты поставил дырявый проц за тобой, останется. Да, кивнул Фейтон. Я написал анкету на получение, так что он поступит мне после этого, как раз закончу с текущим, и на того запчасть приедет. Окей, кивнул начальник смены, но всё же больше так не делай. Не буду, легко согласился Фейтон. Просто сейчас деньги очень нужны. Да ты вроде и так неплохо зарабатываешь, удивился тот. Пока да, но скоро чувствую, вся эта лавочка прикроется и снова добро пожаловать в луттеры. Это да, согласился начальник смены и скривился. Похоже, Фейтон напомнил ему, что подобная перспектива ждёт и его самого, и он совершенно не хотел, чтобы это будущее наступило. Наверняка его устраивало нынешнее положение и заработная плата. Но, как говорится, от судьбы не уйдёшь. Все они, работяги, что собрались в цеху, здесь лишь временно. Ладно, кивнул начальник смены. Похоже, нам повезло и не придётся торчать тут всю ночь. Ещё двое сдадут своих аодов, свалят домой и сможем начать тестирование. Он не ошибся. В 5 часов вечера в цеху уже не осталось никого, кроме Фейтона и начальника смены. Они вдвоём быстро и без всяких проблем провели тестирование уже прошедших ремонт и модернизацию дроидов, сохранили все данные тестов на сервер, получили свои деньги и ушли по домам. В свою квартиру Фейтон попал около часа ночи. Кажется, появилась перспектива нормально поспать, но сначала автономный охранный дроид Трофейный Арматех под номером 64 или же просто АОТ ТА 64 около двух часов ночи вдруг включился. Он огляделся по сторонам, убедился, что камеры, которые наблюдали за помещением, отключились. И шагнул вперед, удерживающие его фиксаторы спали, так как ремонтник, который его сюда притащил, их попросту не включал. А от ТА шесть четыре подошел к одному из соседних дроидов, вытащил шунт для передачи данных у себя из корпуса и подключил его в разъем на спящем дроиде, загрузив данные в него. А от ТА шесть четыре шагнул к следующему. Он завершил свою работу через 2 часа, последовательно обойдя всех стоящих на складе трофейных дроидов, после чего вернулся на место, установил фиксаторы и выключился. Дело было сделано.